Глава 26. Сначала вернулись звуки, а потом и зрение. Когда я открыла глаза, все сначала было размытым, но уже спустя пару мгновений стало обретать более четкие очертания. И оказались эти очертания не самыми долгожданными. Роман смотрел мне в лицо озабоченно, даже испуганно, придерживая у брови сложенное полотенце. Отлично, теперь его испачканное, только выбросить: Эй, ты жива, Ирландо! Второй рукой Должанов приложил к моему лбу что-то мокрое. Сколько пальцев. Тело всё ещё не слушалось, постепенно выныривая из обморока. Но всё же я нашла силы и отвела руку Романа, тыкающего мне то два, то три пальца. Раздражает только. Я с трудом села, не приняв руку Должанова, уперлась ладонями в колени и опустила голову, пытаясь прийти в себя окончательно. «Тошнит?» — участливо спросил Рома. «Немного». «Ты что, крови боишься?» «Ну, типа того». «А как же?» «Если он сейчас спросит про месячные, я его ударю. Соберу последние силы и точно ударю». «В детстве разве коленки не разбивала? Или ты за книжками всю жизнь просидела?» Ничего не ответив, я встала и, пошатываясь, направилась в ванную, желая по выходу оттуда не увидеть у себя дома нежданного гостя. Но судьба не оказалась так благосклонна, и, вернувшись, я обнаружила Должанова на диване, перед включённым телевизором. Он развалился, закинув руки за голову и безмятежно смотрел какую-то передачу. «Аня, ты знала, что феник — самая мелкая лисица, которая весит всего полтора килограмма, может издавать звуки громче всех остальных видов? Рыжая, крикливая мелочь!» «Ха-ха, очень смешно, Роман Игоревич!» «Ром, тебе не пора?» Он вдруг резко сел, нажал на пульт, выключив телевизор, и посмотрел так, будто я сейчас полнейшую глупость сморозила. «В каком смысле пора? Ты меня затащила к себе обманным путём, когда я был беззащитен и лишён свободы выбора. Потом избила, нанеся почти смертельную рану. Хочешь, покажу?» Он угрожающе пошевелил рукой, которой прижимал полотенце. «Нет». Я спешно отвернулась, ощутив, как кровь отлила от лица. «Второй раз, когда это уже не так неожиданно, я в обморок вряд ли грохнусь, но подташнивать будет». «А теперь из раненого хочешь выставить на улицу?» «Я потерял слишком много крови, Ань. Так что не бери грех на душу. Лучше чаю сделай, раз уж в медсестричку нам не сыграть. А я тебе, между прочим, искусственное дыхание делал». И Должанов опять завалился на диван и врубил телевизор. А я спохватилась и прижала ладоньку к губам. Он же пошутил, да? Блин, с подобным я ещё не сталкивалась. И что делать, тоже не знала. Поэтому просто махнула на него рукой. «Пусть сидит, рано или поздно заторопится к какой-нибудь детке и свалит. А у меня ремонт. Мне некогда прохлаждаться. Сегодня мне надо было обязательно закончить оклейку обоев. За предыдущие два вечера я успела лишь расправиться с одной стеной, где окно. Так что работы много. Я проверила консистенцию клея, долила немного воды и развернула рулон обоев по полу, чтобы отмерить лист нужной длины. Когда с делением было покончено, приступила к подготовке стены». Закончив и с этим, взяла отрезанный лист и влезла на стул, подтягивая край под потолочный плинтус. Обои были тяжёлые, и руки быстро уставали, а у меня никак не получалось пустить ровно отрез в стык. Хоть плачь. «Думаю, стену напротив окна можно оклеить в чуть более светлый тон. Это немного расширит комнату визуально». Послышалась сзади. «Ага, только играться мне с этим уже некогда, так что и так сойдёт». Лист снова как зачарованный пошёл в косую, и я обречённо простонала. Так не высчитывай, всё равно всё криво получается, потому что стены неровные. Складывается впечатление, что дом строили на пьяный глаз. «Отойди, женщина». Роман подошёл вплотную, а потом обхватил меня за ноги руками и поставил на пол, заставив вскрикнуть от неожиданности и возмущения. «Ты что творишь?» «Спасаю эту бедную комнату от суперремонтников». Должанов отобрал у меня лист и уставился на него. «Можно подумать, ты когда-нибудь делал ремонт?» «Сам нет». «Но мне было интересно, как это делают на объекте». Роман продолжал пялиться на обойный отрез, а потом положил его на пол, взял этикетку от рулона и стал её изучать. «Ань, это флизелиновые обои, тут написано, что на них клей наносить не надо, только на стену. Вот они у тебя и ползут. Давай новый лист, а этот пусть сохнет». Я пожала плечами и достала новый запечатанный рулон. «От помощи отказываться не стану, даже если она отдал Должанова. «Скорее всего, он сейчас утомится через пару минут и сам сольется». Но на удивление Роман не слился. Он детально изучил инструкцию, на что у меня не хватило терпения и желания. Я решила, что и так справлюсь. Ведь что там делать? Клеем намазал, да и на стену прилепил. Потом мы отмерили нужные куски, нанесли клей на стену, Рома влез на стул и состыковал вверх, а я придерживала лист внизу. Так дело пошло куда быстрее и качественнее». Швы легли ровно, состыковавшись миллиметра в миллиметр. Мне, конечно, было не особо комфортно, что Должанов торчал перед моим носом на стуле в одних трусах, так что пришлось выдать ему дедовы шорты. Та ещё картина была. Мне так и хотелось время от времени прыснуть от смеха. За пару часов, разговаривая в основном о работе, мы закончили клеить обои во всей комнате. Рома даже розетки мне обратно прикрутил и выключатель новый установил. Честно признаться, я и не думала, что он умеет всё это. Должанов всегда казался мне сытым, довольным мажорчиком, который в хозяйстве полный ноль, и всё, что его интересует — гулянки и тусовки. Открытием для меня стало его отношение к работе, но ведь если у твоей семьи такие ресурсы, то можно досконально изучить дело, которое нравится. Однако оказалось, что не такой уж и беспомощный мой босс. Сейчас, сидя в кухне за столом, я с интересом рассматривала его с аппетитом поглощающего борщ. Обычный такой, без изысков и ресторанного флёра, с ложкой сметаны и куском самого обычного хлеба из ларька за углом. Конечно, Рома не смог удержаться и несколько раз в течение дня вернул свои скабрезные шуточки, но старалась не обращать внимания. И даже в благодарность за помощь отутюжила его брюки, чтобы хоть на человека был похож. А то и правда, даже в такси стыдно сесть. Он же вчера спать в них завалился». День пролетел в итоге незаметно, и уже ближе к пяти, когда начало темнеть, Должанов засобирался домой. «Ань, позвони мне, а то утром где-то телефон задевал». Попросила, обуваясь уже. Я вспомнила, что вчера ответила на звонок на его телефоне и решила рассказать. «Рома, там вчера тебе девушка твоя звонила, а я по глупости ответила, подумала, что вдруг родители волнуются. Теперь у тебя проблемы возникнут?» «Ань, ну, во-первых, мои родители помнят, что мне двадцать пять» поэтому не станут звонить ночью, чтобы выяснить, почему я дома не ночую. Я и не живу с ними, вообще-то. А во-вторых, у меня нет девушки. Кто бы там ни звонил. Телефон его я так и не нашла, поэтому набрала со своего и замерла, вспыхнув от негодования, когда услышала мелодию. «Ирландская полька! Серьёзно, блин?» «Это обязательно?» Сердито ткнула аппарат в руки его владельцу. «Мы уже не в школе!» Но Должанов лишь криво ухмыльнулся, снова став собой и запихнув куда-то подальше того почти милого парня, которым был сегодня весь день. Голубые глаза вновь сверкнули иронией и превосходством. Пробило двенадцать, и Золушка снова стала собой. А её карета превратилась в тыкву. Только тут наоборот. «Пока, Феник!» Он неожиданно легонько щёлкнул меня по носу. «Завтра не опаздывай на работу». «Я вообще-то никогда и не опаздываю». Роман бросил на меня мимолетный, но какой-то странный, нечитаемый взгляд, рывком застегнул куртку и вышел из квартиры. Я закрыла за ним дверь и вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь. Глупо, наверное. Но что, если под маской избалованного легкомысленного мажора действительно скрывается такой открытый и приятный человек, каким Должанов был сегодня? Ну, по крайней мере, большую часть дня. Или «это сегодня была маска». Я запуталась. Вернувшись в гостиную, я решила ненадолго улечься отдохнуть. Диван сегодня так и не сложила. Но да и ладно. Всё равно скоро вечер уже. Я свернула одеяло и поправила подушки. И вдруг почувствовала под одной из них какой-то листок. Вытащила его и обомлела. Это был рисованный карандашом рисунок, очень красивый, на котором была изображена я, спящая, с разбросанными по подушке волосами и немного приоткрытыми губами. Одна рука закинута за голову, а вторая покоится на груди. Одеяло сползло до самых бёдер, открывая взгляду у лисят, изображённых на моей пижаме. Маленький серебряный крестик сполз на цепочке на подушку. Лицо нахмуренное. Мне явно что-то снилось, когда Роман рисовал меня. При мысли, что он проснулся раньше и наблюдал, как я сплю, щёки потеплели, а потом и вовсе разгорелись, когда я представила, как в длинных пальцах зажат карандаш, вырисовывающий мои ресницы губы и немного оголившееся плечо, как взгляд парня скользит по мне, запоминая детали и перенося их на бумагу.